Женщины сидели в зимнем саду и молча смотрели друг на друга. Удивительно, но притихла даже рима. Никто не хотел продолжать разговор. Всё было слишком очевидным. И хотелось просто разглядывать буйную зелень и цветущие фикусы. Примолкли даже канарейки. Их тоже заинтересовал разговор или боялись пропустить разгадку? Но сказанной без того было много. И теперь уже в воздухе висело сожаление. А может, и не нужно больше ничего знать? Кому станет легче, если они сейчас распутыют этот клубок? Узел затянут. Он будет мешать, но с ним можно жить. А вот если его сейчас тронуть, начать развязывать, сколько же всего можно повредить? Стоит ли это того? И как это Кристина добивается такого цветения? У меня ничего не растёт. До да удобрения какие-то специальные подсыпают, опрыскивают, влажность поддерживают. А заморозки, если, всё-таки одна стена стеклянная. Проект специальный, ничего не может случиться. Случиться всегда что-нибудь может. Не выдержала рима. Значит, так думаете? То есть ребёнка родила Нина. А Ирина и Илья решили всё это скрыть и всем сказать, что родители они. Вот Шалава, сколько ей лет? 14 вроде. Да, Оль. Ты у нас под днём рождения. 15 исполнится через месяц. Вот Шалава не унимала с Римкой. Это когда нам на неё Ирина начала жаловаться, а девчонке — Оль, когда? — По-моему, года два назад. — Да, вроде и тринадцать исполнилось. Или нет, не было еще. Первая история, по-моему, про магазин была. Тогда как раз Ирина первый раз в жизни с нами поделилась. И про магазин, и про школу. — Так ведь откуда у нее такой опыт? — Знала, что поддержим, успокоим. Я всегда всё про своих обормотов рассказываю. Тоже в кабинете директора раз в месяц сижу, оправдываюсь. Сидельникова им позвонили из районного отделения милиции. Оперуполномоченный Захаров. С кем имею честь? Ирина Зайкаевс представилась. Сидельникова Нина, кем вам приходится? Это моя дочь, что с ней? Ирина начала плакать сразу, боясь услышать самое худшее. Вот, задержали за ограбление магазина. Первый звоночек прозвучал, когда Нина только исполнилась 12. И тот звоночек тоже был телефонным. Ирина Петровна, это вас клавдия Кузьминычна беспокоит. Ниночкина классная руководительница. Как себя Ниночка чувствует? Хорошо? Не уверена, ответила Ирина. А вы дома с ней занимаетесь? А то, знаете, всё-таки уже почти месяц не отстала бы. Какой месяц, Клавдия Кузьминична? Я ничего не понимаю. Тут уж замолчать пришёл черёд классной руководительницы. Она слегка прокашлялась. Ирина Петровна, мне она уже месяц как не ходит в школу. Подождите, я вам сейчас точно скажу. Последний раз она была в школе 20-го числа. Получается, чуть больше месяца. Да нет же, этого не может быть. Нет, ну вы же знаете, мы живем в Марьино. И на перекладных до школы ехать крайне неудобно. Поэтому я лично каждое утро отвожу Нину в школу. Прямо до школьных ворот? Ну как, когда? Иногда прямо до ворот. Вاتя нет. Наверное, месяца 2 назад Нина попросила меня возить до кинотеатра. Они там с Аней встречаются с её одноклассницей. Да, Аня Козлова, они дружат. Нина объяснила, что им надо поболтать перед школой, пешком пройтись, погода хорошая. Ирина неожиданно для себя расплакалась. Да, она просила её не забирать. Последнее время её довозят кто-то из родителей. «Каких родителей? В Марину у нас живет только Нина. Ну, еще несколько ребятишек-первоклассников. Плакать не нужно, Ирина Петровна, но я думаю, вам нужно прийти в школу. Приезжайте прямо сейчас, сможете?» «Да, да, конечно. Если через час. Я вас жду. Сейчас одиннадцать. Значит, двенадцать». Нам с вами сейчас её, я думаю, хватит обсудить все вопросы.